Глава тридцать седьмая. «Господин Грахим, это неприемлемо. Я качаю головой. У меня есть жених, и я не могу спать в одной комнате с другим мужчиной». Мои щеки вновь вспыхивают. На лице Делиона незаметно ни одной эмоции. «Меня не касается, есть у вас жених или нет». Он делает шаг вперед, а я отступаю в комнату. Если он пройдет дальше... то я не смогу ничего сделать. Делеон — огромный, сильный мужчина. Я намного меньше. Бесшумный контур гаснет от прикосновения его пальцев. Что ж, я буду в соседней комнате. Там тоже бесшумный контур отключен. Так что я буду слышать, что происходит здесь. Говорит он и выходит, закрывая за собой дверь. Я сглатываю, ощущая сухость в горле. Он будет... «У Присциллы? Зачем он выключил контур? Хочет, чтобы я слышала, что будет происходить там? Или действительно будет прислушиваться к тому, что творится у меня?» «Нет, но чтобы он остался со мной в одной комнате, об этом и речи быть не может». «Или может?» «О нет, Лили, гони такие мысли. Вспоминай, как ты с Джейком счастлива, как тебе хорошо, когда он тебя целует. Вот только вместо эльфа...» Перед моими глазами возникает красивое лицо Делеона. И это он обнимает и целует. И отнюдь не в щеку. Так, все хватит. Такое ведь случается, когда пара уже долго вместе. Чувства охлаждаются, мы начинаем поглядывать на сторону. Но у меня никогда не возникало таких ощущений, как с Делеоном. В эльфийском мире меня окружали сотни прекрасных мужчин. Даже по работе мне попался... Как-то очень красивый клиент. К нему же я не начала ничего испытывать, хотя он пытался флиртовать со мной. Правда, потом оказалось, что он это делал ради скидки. И к тому же его сексуальные предпочтения были далеки от традиционных. А тут вдруг резкий поворот на все 180 градусов. Эмоции, желания. Я могу убежать от этого. Но все равно вернусь к тому, что Делион Грахим, дракон, нравится мне. И ничего с этим не поделаешь, разве что просто дождаться конца этого полугодичного срока и уехать отсюда навсегда, и никогда не вспоминать о нем. Да, так будет лучше, а пока надо просто сдерживаться. Я касаюсь ладонью стены, оклеенной синими обоями, той, что смежно с комнатой Присциллы. Он там. Я будто ощущаю жар, исходящий оттуда, что он будет делать в одной комнате с моей коллегой. Наверное, присмотрит за ней, хотя фантазия уже рисует куда более откровенные картинки. Но одна мысль о том, чтобы расстаться с Джейком, приводит в ужас. Вот так, по постфону, только ради своей хотелки. Но ну, с другой стороны, это же я тащу Джейка в брак. Как это было тогда? Мы сидели дома однажды вечером, и я выдала». Раз мы уже столько живем под одной крышей, так, может, пора узаконить наши отношения? К тому же, вместе проще было бы насобирать на дом со временем. Все же браки решают многие юридические проблемы. Ну, и Джейк согласился. У него тогда была работа, а потом он уволился, и вот уже полтора года никак не может найти ничего подходящего. Или не хочет. Эта мысль отрезвляет. Скорее всего, Просто не хочет. Проще же сидеть дома, а не работать на благо семьи. Тем более, свадьба, на нее тоже нужно золото. Лили же заработает. Я как-то раньше не обращала на это внимания. Считала, что это нормально, когда в паре существует гармония, неважно, кто работает. Мне же нравится моя профессия. Я не собираюсь сидеть дома. Единственное, что меня могло бы удержать, дети. Но люди от эльфов не рожают. Я ворочаюсь в кровати всю ночь, прислушиваясь к звукам за стеной, хотя моя кровать стоит у противоположной стены, смежной с комнатой Кристиана. Из головы не идут мысли о тумане, я же тогда вдыхала его. На какой-то момент становится страшно, и появляется желание все же позвать Делиона. А вдруг это какие-то драконьи эксперименты, все же комиссия, вон как странно, реагирует на все». «Ага, и как это будет выглядеть?» Приси? мне тут страшно стало? Отдай мне дракона!» Представляю ее лицо в этот момент. «Нет, такого я точно не вынесу». И все же я засыпаю. Но почти бессонная ночь дает о себе знать. Я просыпаюсь с жуткой головной болью. Глаза горят от недосыпа. А сегодня еще работать надо. Переборов себя... Я все же иду в комнату Присциллы. Я знаю, что Делион там, и становится немного грустно. Но я имею право знать, как она там и что с ней происходит. Я стучусь в комнату коллеги, прислушиваясь к звукам, но никакого шума нет. Странно, Делион сказал, что в этой комнате тоже будет отключен бесшумный контур. Стучусь вновь. Вскоре дверь открывается. На пороге стоит бледная присцилла. Волосы всклокочены, лицо выражает усталость, и ясно, что она абсолютно не выспалась. «Доброе утро», — я улыбаюсь. «А это ты?» — говорит она. «Доброе». Она слегка морщится и смотрит куда-то мимо меня. Я же пытаюсь рассмотреть ее комнату. Не видно, чтобы у нее кто-то там был, но все может быть. «Как ты?» Спрашиваю ее. «Нормально, лучше», — кратко отвечает она. «Это все? Я хочу отдохнуть. Ты немного не вовремя». Я сникаю. Значит, она не одна. «Да, извини. Рада, что с тобой все относительно хорошо. Я буду у себя работать. Машу рукой. Дверь за мной закрывается. Я бы услышала, наверное, что Делеон ушел от нее. Наверное». «Так все, хватит, Лили?» У тебя есть жених, и ничего не меняется. Считай, что Делион просто благородный дракон, который не будет приставать к девушке, у которой есть жених».